Глава 7. Сразившийся с Богом Ситуацию можно описать так. И снова я на палубе. Вообще, палуба пиратского судна весьма сильно отличается от своей подруги пассажирской грузовой. Если там была вечная, почти армейская суета, слышались отдаваемые приказы. Боцман пересчитывал зубы нерадивому Юнге, чью улыбку уже давно можно использовать как дуршлаг, а капитан, сидя в каюте, тихонько попивал вино, глядя на сундук, в котором запер тром, подальше от матросов. То здесь, среди пиратов, все иначе. Палуба скорее походит на какую-то площадку. Вон в дальнем углу за третьей мачтой, с таким выразительным названием, что я и не запомнил, сидят четверо, между ними бочонок, на нем доска, а по доске бегают кости. Ставят пираты иногда и по 10 золотых, ну, оно и понятно, куда им деньги в море девать. Все равно в ближайшем лихом порту будут всей гурьбой пропивать и гулять. А вот к ним на всех парах летит здешний вариант юнги. Все тот же юнец, только на голове красная бандана, в глазах азарт, на поясе абордажная сабля, в руках ведро с тряпкой и швабра. Ираты явно недовольны появлением юноши. Завязываются горячие споры, и получив ускорительного пинка, Юнга отправляется дальше. Увидев это, на сцену выходит здешний боцман, вернее, старший офицер, отвечающий за корабль. Зовут его Фернир. Он никогда не снимает черную с черепами бандану, но так сильно напоминает мне ушастого, что я решил, будто и он является эльфом. Может, так оно и есть. На поясе у него висят две сабли, похожие на мои. Разве что пошире, а тяжелые кулаки так и вертятся перед лицами играющих. Но проходит пара мгновений, и к игре в кости присоединяется пятый человек. Или не совсем человек. Еще на мостике стоит Старпом. Самая колоритная здесь фигура. А колоритна она тем, что Старпому кажется всего лет 18, не больше. Зовут его Джо, и он вроде как гроза рассветного, северного и закатного морей. Даже кличка у него «Кровавый». Вот кто не сидит без дела. Гоняет рядовых матросов только так. Пробежаться по вантам наверх и что-то там сделать, выдравить вон то пятнышко, погрозить протащить нерадивого под килем, проверить рулевой механизм и так далее. Все команды хоть и звучат на имперском, но смысл от них до меня надежно сокрыт. Да и вообще, когда я назвал какой-то элемент судна «вон та круглая хрень», на меня посмотрели, как лихие смотрят на гуляку на улице Пятиям. Невольно даже я подтянулся к оружию Кстати, Джо, так же как и Фернир, носит два клинка Причем точно такие же, как у Боцмана Еще здесь имеется Капитан Ну, а как же без него? Кличут Рурхам Высоченный мужик на полторы головы выше меня И шире в плечах раза в полтора Носит исключительно здоровенный палаш Которым наспор разрубают подворошенную тряпку В общем, внушает уважение Из своей каюты выходит редко. Чем он там занимается, понятия не имею. Между ним и кораблем всего несколько нитей связи старшие офицеры. Наверное, стоит чуть подробнее об этом рассказать. Меня поразила здешняя пирамида власти. На первом уровне, понятно, стоит Кэп. Дальше идут те самые старшие офицеры. Всего их пять. Двоих из них я вам уже назвал. Боцман и Старпом. Потом есть еще здешний корабельный маг, недоучка стихии, не ветром. И рулевой с коком. Вернее, будет сказать, рулевая с коком женского пола. Но ну, не кокой же ее обзывать. Наличие на корабле сразу двух девушек меня поразило ничуть не меньше. Правда, меня вовремя предупредили, чтобы я не смел при них об этом говорить. Последний, кто рискнул, уже давно кормит рыб. Но в наличии представительниц прекрасного пола были свои плюсы. Я мог сплавить им на пару Мию, дабы отдохнуть от опеки над аристократкой. «Чё стоим?» — хлопнул меня по плечу младший. «Отдыхаем!» — хором ответили мы со щуплым. «Давайте-ка я тоже поддыхаю! Пило прислонился к бортику. Так мы и стояли втроем. «Ах да, совсем забыл вам рассказать, что же тогда произошло!» «Ну так вот...» Появление младшего вызвало во мне бурю эмоций, где главной была растерянность. Я медленно терял низ реальности и уже не мог понять, что происходит. Когда же в толпе выпавших в осадок пиратов началось какое-то движение, я не подозревал, что на свет явится второе действующее лицо — Руст. Двойной дозы сюрпризов я не выдержал и высказал все, что думаю по этому поводу. От подобной нецензурщины даже бывалые морские волки скривились как от порции лимонной вытяжки. После этого пришлось ждать Старпома. Появление юнца, залитого кровью с ног до головы, на мгновение вызвало у меня сдвиг парадигмы бытия. Некоторое время они беседовали с младшим, и тот на пальцах объяснял, что я, мол, боевой товарищ, друг, брат и вообще боевой маг. Теперь сдвиг случился у пиратов, особенно после фразы «боевой маг». После этой маленькой речи, сопровождаемой кивками Руста, был вынесен вердикт. Брат нашего друга, наш друг, товарищ и вообще он боевой маг. Конечно, я не мог не воспользоваться ситуацией. Пообещав вернуться, я буквально влетел обратно в каюту. Мия меня встретила весьма радушно, попыталась проткнуть моим же кинжалом. Заверив девушку, что все в относительном порядке, я попросил ее нацепить браслет, закрыть рот и даже не моргать. Тори подчинилась, но ноги ей явно отказывали, поэтому я, взяв ее за руку, потащил на буксире. Когда мы снова оказались в коридоре полном окровавленных мужчин, чьи клинки покрылись красной коркой, Лями решила прикорнуть. Благо, я слишком сильно сжимал ее ладони и, похоже, боль не дала ей потерять сознание. Ткнув пальцем в девушку, я заявил, что она моя жена. Теперь уже в осадок выпали младши с Рустом, но я вовремя им отпальцевал, и они умудрились сохранить правильную мину. Старпом снова меня удивил, заявив «Жена нашего друга, товарища и боевого мага, она не жена. Расходимся». Некоторое время пираты пожирали девушку опасными взглядами, но подчинились. После этого наша бравая четверка двинулась наверх. Мия постоянно спотыкалась на ровном месте и теперь уже сама с ненормальной силой сжимала мою ладонь. Все, куда ни падал взгляд, было залито кровью. Отсеченные конечности, трупы, застывшие в попытке собрать в живот выпотрошенные внутренности, прибитые к стенам тела, головы, валяющиеся тут и там, и редкие хрипы, мгновенно пресекающиеся точным ударом клинка в висок. Мне такая картина была привычной, а вот аристократка изо всех сил старалась не поддаться панике. И к тому же ее чуть ли не выворачивала наизнанку. Во всяком случае, она позеленела, словно лавровый лист. Лишь после я узнал, что команда морского сокола пленных не берет принципиально. Но вот закончился путь до верхней палубы, где уже столпились выжившие пираты. Там состоялась еще одна сцена. Рурх своим огромным палашом отрубил ноги капитану грузового и швырнул его в открытое море. После чего последовала длинная череда объяснений. Кэп, смерив нас оценивающим взглядом, выдал свое добро. Уже через пару минут после этого по доскам мы перешли на пиратский корабль и стали смотреть на то, как сгорает наш прошлый транспорт. Еще через пару минут перед нами появились женщины-офицеры. Рулевая была высокой шатенкой с мощными совсем не женскими руками, так что никаких чувств она не вызывала. На поясе она держала короткий бастард, а волосы были вплетены какие-то ремешки, узелки и прочее. Кок была такой же подтянутой дамой с блондинистыми волосами, немного смазливой, но явно не безупречной мордашкой, и тремя кинжалами, притороченными креплениями к пышным бедрам. Женщины сразу забрали у меня Мию, пояснив, что им предстоит важный женский разговор. Боги упаси вмешиваться в такие разговоры. После этого я уже в одиночестве был проведен в выделенную каюту. Эдакую кладовку, в которой были стол и два гамака, покачивающиеся у одной из стен. Младший и Руст заверили меня, что мне еще повезло. Они, например, спят вместе с Ферниром и Джо, которые храпят словно слоны на водопое. Друзья ушли, заверив, что им нужно уладить последние вопросы. Договорились встретиться в кают-компании через пару часов. Закинув мешки на полку, найденную под столом, я плюхнулся на верхний гамак. А ничего так, удобно. Через 20 минут явились женщины, сопроводившие Мию. Окинув меня точно таким же взглядом, каким я окидывал их с полчаса назад, они лишь фыркнули и свалили по своим делам. Они очень-то и надо. Потом мне предстоял долгий разговор. «Ну, немного потеснее, чем было, зато охрана высший сорт», — попытался отшутиться я. Тори была настроена очень серьезно, такой я ее еще не видел. «Ты не говорил, что у тебя в друзьях пираты?» «До сегодняшнего дня сам не знал», — честно ответил я. В этот момент о борт корабля ударилась особо вредная волна, и резкая боль в боку напомнила мне о том, что я вроде как ранен. «Опять?» — поинтересовалась Мия. «Я лишь развел руками». «Ай, слезай!» – вздохнула девушка, доставая из захваченного мешка костяную иглу и нитки. Поворачав для виду, я спустился. Присохшую рубашку пришлось срезать. Промыв длинный, но неглубокий разрез, леди принялась его зашивать. «Тебе не кажется, что это уже своеобразная традиция?» Чуть поморщился я от очередного стишка. «Я без рубашки, в крови, а ты с иголкой!» «Я же не виновата, что ты не умеешь обращаться с оружием?» усмехнулась девушка. «Я поперхнулся. Ничего себе, повлиял на леди. так она скоро и шутить начнёт». «Уела, признаю», кивнул я. «А насчёт друзей? Не пираты они, а наёмники. Мы вместе служили во время немийской кампании. А как же они здесь оказались? Том Тори мне отчаянно не нравился. Видимо, у неё весьма предвзятое отношение к лихим людям. Понятия не имею». Хоть и есть парочка идей. И тебе совсем не интересно, как твои друзья стали пиратами этими. этими головорезами, бесчестными, низкими червями, убивающими безоружных. Мия раскраснелась, и длинные черные волосы разметались, словно по ветру, а зеленые глаза полыхали жарким пламенем. Мне, конечно, в некоторой степени любопытно. Но что бы ни произошло, мне не за что осуждать пила и руста. Не за что осуждать. «Да не за что!» – твердо кивнул я. «Рану уже давно зашили, поэтому я поднялся с места, нацепил недавно купленную рубаху и повернулся к выходу. Я знаю, что ни я, ни Рус, ни Пила, ни кто-либо из наших друзей-наемников никогда не делали то, что делать нельзя. Мы не убивали детей и стариков, не брали женщин против их воли и не резали, как ты выразилась, безоружных. Этого недостаточно, чтобы быть благородным человеком». «Этого достаточно, чтобы быть человеком», – покачал я головой. «Благородный, неблагородный, это уже не важно. Все, что у нас есть, было взято мечом у других людей, у которых точно так же есть меч. Не знаю, чему тебя учили во дворце и что ты там почерпнул из своих книжек, но в моем мире все решает только сталь». Ты можешь сколько угодно сидеть и лить слезы. Можешь проклинать пиратов, которые зарубили всю команду, у которой, между прочим, была возможность защититься. Но это никак не изменит право сильного. Я думал, за время нашего путешествия ты это уже поняла. На некоторое время повисла тягостная тишина. Ты просто оправдываешься. Все эти убийства, грабежи, насилие. Разве заслужил тот мальчик Юнга участь и быть задушенным собственными кишками? Или капитан, у которого четыре дочери, должен был испытать весь этот ужас тонущего человека, не имеющего ни единой возможности себя спасти? Нет оправдания жестокости и бессмысленным убийствам. Может, вы и правы, если смотреть с вашей колокольни «Высокородная Тори». Я глубоко, но с тонным презрением поклонился. Но видите ли, беглые рабы, нищие, вечно голодные крестьяне, дети шлюх и пьяниц живут в другом измерении. Философию и мораль им преподает любой старший, готовый отнять последний кусок хлеба. Вместо вина у них теплая грязь и вонь трущоб. А горячую ванну заменяет теплая кровь, реками тянущиеся у подножия ваших башен. И все равно я слышу только оправдание. Любой, если захочет, может жить достойно. А вы, как псы, грызете заброненную кость. Живете без достоинства, без морали и принципов. Называете себя воинами, понятия не имея, что это такое на самом деле. Жалкие и никчемные, лишенные чести. Что ж, ваше счастье, высокородная Тори, что сейчас вы разговариваете со мной, а не с любым другим, как вы выразились, псом. Потому что иначе ни приказы капитана, ни мои клинки, ни маги, ни друзья не помешали бы пиратам, да и любым другим, опять же псам, разъяснить вам все, что они думают о лишении чести. Правда, боюсь, вам бы хватило всего пару часов, чтобы смерть показалась прекраснейшей из перспектив. Во всяком случае, сестре моего знакомого для осознания этого хватило именно столько... Эт... Помолчите, ваше благородие. «У меня есть заказ отвести вас к папеньке во дворец и обещание, данное вам, эту задачу выполнить. И меня не прельщает перспектива провалиться из-за вашей глупости. Я запру дверь». «Если захотите выйти, постучите в соседнюю каюту. Там будет одна из женщин-офицеров». Я уже развернулся к двери и взялся за ручку, как сзади послышался чуть приглушенный голос. «Что бы ты сейчас ни говорил, это все равно лишь пустые оправдания». «Удивительно, Тори, буквально прорычал я. «У бесчестного бывшего раба хотя бы хватает совести попытаться оправдаться. Но еще ни разу я не слышал чего-нибудь в этом роде из уст высокородных, благородных аристократов и дворян, полных чести, достоинства и мужества». Хлопать дверьми не в моем стиле, но очень хотелось. Впрочем, я просто запер дверь на замок и поплелся в сторону кают-компании. «Понятное дело, вскоре случилась самая мощная пьянка на троих, которую я когда-либо видел во всех мирах. Первый невинный тост за встречу породил плеяду себе подобных. И весь вечер, и всю ночь под радостные вопли гуляющих пиратов, довольных богатой добычей, мы вспоминали былые деньки и делились новыми впечатлениями. Правда, это заняло у нас всего около часа, и я почти не проронил ни слова за это время». Потом, когда закончилась четвертая бутылка рома, мы уже просто пили, веселились как могли, травя путанные байки, и, конечно, горланили песни пробитого золотого во все горло. Неудивительно, что сейчас мы стоим на палубе, отдыхаем. На самом деле мы, зеленые как весенние листья, силимся не показать слабость, но на всякий случай уже перевесились через парапет. И все же, а как вы здесь оказались? Пробухтил я, сдерживая очередной рвотный позыв. Складывалось впечатление, что судно вовсе не идет по тихой морской глади, а шатается как в шторм. Хотя, скорее всего, штормило только меня. «Так мы же вчера рассказывали», — напомнил Руст, а потом ненадолго задумался. «Или не рассказывали?» «И я не помню», — добавил Пила. «Я вообще не помню, что было после того, как мы достали седьмую Рома». «На меня не смотрите», — покачал я головой. «У меня темнота уже после четвертой». «Ай, ослабел наш зануда», — вздохнул Рост. «Ай, практики мало», — в тон щуплому вздохнул и я. Еще некоторое время мы безмятежно наблюдали за тем, как Боцман разделывает в кости своих подчиненных. Да, нам со стариком Лунием до него, как до южных джунглей на своих двоих. Фернир играл, словно бывалый портовый разводила. За шутками и байками никто не замечал, как умело он водит своих оппонентов за нос, всё глубже утягивая в яму, из которой уже не выбраться. Собственно, на его стороне уже скопилась немалая гора золота. Монет 40, наверное. Хе, весьма сюрреалистичная картина. Сидят пятеро оборванцев, а на столе перед ними куча золота, на которую можно купить... Да много чего можно купить. Ну ладно, слушай. Пилу набрал в легкие побольше воздуха, прокашлялся и завел шарманку. Я ведь уже писал, что мы собираемся не только торговлей заниматься, но и контрабандой. В основном в рассветном и северном морях. Ну и чтобы заниматься такими делами, нужны хорошие отношения со служивыми, ну и с пиратами соответственно. С государевами-то все понятно, главное мзду вовремя платить. А вот с морскими джентльменами... Короче, зятёк старшего по опыту сообщил, что нам нужны тесные отношения с одним из кораблей. И так это вышло, что у него было хорошее знакомство с одним пиратским капитаном, Рурхом. В общем, было решено, что кто-то из нас сходит с ними в рейд, дабы разведать обстановку. Ну и обкумекать соглашение. «И разумеется, вы кидали монетку», — закончил я. «Понятное дело», — кивнул Руст. «Я из последних сил старался не засмеяться. Все тот же Рогоский Золотой». Теперь уже кивал немного настороженный пило. Тут уж я не выдержал и засмеялся в голос. Чего зубоскалишь? Прищурился младший. Вот скажи мне, дружище, сколько ты знаешь старшего? Ну дай-ка подумать. Товарищ сделал вид, что задумался. Надо полагать всю жизнь. А ты щуплый. 7-8 лет. И вы хотите сказать, что за это время так и не заметили, что золотник всегда гербом вниз падает? Победно усмехнулся я. Чего? «Приятно видеть, что некоторые люди не меняются. Черточка Руста заикаться, когда волнуется, никуда не исчезла. Того! Жребию командира меченый!» Добил я. Друзья выпали в осадок, а потом каждый разразился гневной тирадой. В общем, если бы хоть половина из страшных проклятий сбылась, брата Пила можно было выставлять в качестве экспоната в кунсткамере. «Имел бы ошеломительный успех, как неведомая зверюшка, да более похожая на помесь ишака, свиньи и трехногого человека». «Ну ничего», — рычал Пило, «он у меня еще попляшет. Я тут места себе не нахожу, жинка через два сезона рожать должна. А он такие фортели кидает, шутник недорезанный». «А кого ждете?» — поинтересовался я. «Как кого?» — удивился друг. «Конечно, парня». «Ну а если дочка?» — усмехнулся Руст. «Упаси меня, светлые боги, от такой кары!» Младший осенил себя священной звездой и сложил ладони лодочкой. Мы весело и беззаботно рассмеялись, будто и не было почти полутора лет расставаний. Казалось, лишь вчера мы все вместе пили в походном шатре и обсуждали будущую вылазку куда-нибудь в тыл. «Ну, ладненько», — Пила снова прищурился. «Ну вот, как всегда. Только зайдет речь о чем-нибудь задевающем младшего, как он тут же перекинет стрелки». Замуда, ты вот нам скажи, как такой убежденный холостяк, как ты, умудрился обраслетиться? Ой, не представляешь. Тяжко вздохнул я. Иду по дороге, а там лягушка. Думал пройти мимо, а она как квакнет. Добрый путник, говорит, ты меня поцелуй, а я в прекрасную девушку обращусь. Любить буду, греть постель по ночам и готовить вкусные обеды. Я жалился над бедной, поцеловал. «А что, я человек рисковый, еще и не на такое способен?» «Ну да вы сами знаете. Вот только обманула меня зеленая. Красота-то, конечно, да, в наличии, но любви не предвидится. Сплю на холодной земле, а питаюсь подножным кормом. Ах, жуть одним словом». «Академия дурно повлияла на твое и без того отсутствующее чувство юмора», — заявил Щеплый. «Как не умел байки травить, так и не научился. Зато другому научился», — обиделся я. Как жахну твою юморную головушку шариком огненным, так сразу всем весело станет. А меня нельзя. С какой-то стати. У меня жинка тоже малого ждет. Счастливо улыбнул Саруст. Не оставишь же малютку сироткой. Не оставлю. Но вот какое-нибудь проклятие наложу. Всю жизнь будешь задом наперед ходить. Хорош бодаться, хмыкнул Пила, пресекая нашу пикировку. Пользуется привилегиями бывшего командира, так и тянет честь отдать». «Отложим пока браслетную тему. Рассказывай, что в Академии было. А то, если ты про волшебниц, не обмолвишься, щуплы нам все уши проезд». Рус сделал вид, что глубоко обижен и унижен такой характеристикой. В отмеску он выхватил у друга бутылку винного опохмела из рук, допил и выбросил в море. Предварительно оглянувшись, дабы этот финт не заметил ни один пират, у них мусор в море бросать – наидурнейшая примета. «Да ничего особенного. Пожал я плечами». Разве что благородных, словно муравьёв. Куда ни плюнь, либо дворянчик, либо аристократ недобитый. От их раздутого эго там настолько тесно, что по стеночке ходить приходится. И есть, конечно, нормальные, я с такими даже познакомиться поближе успел. Ну и нашего брата хватает, примерно каждый десятый или тридцатый. Правда, забитые там все, затюканные, да нельзя. Поперёк высокого слова ничего сказать не могут. Атмосфера, короче, не учебная и до более поганая. Ну а волшебницы? Волшебницы-то как? Да, этот никогда не изменится, даже жена ему нипочем. Да бабы как бабы, простите мой эльфийский. Вообще никакой разницы. Ну, это в обычной жизни. Я сделал драматичную паузу. Пило придвинулся ближе, а Руст закусил губу. А про горизонтальную плоскость ничего сказать не могу. Каюсь, был в доску пьян, после вечеринки ничего не запомнил. Раздался всеобщий печальный выдох. Младший удрученно покачал головой, а щуплый выругался сквозь зубы. На этот раз в качестве экспоната уже мог бы выступать я. Боцман же в это время лихо хлопнул по спине проигравшего матроса. Тот от такого выражения чувств чуть палубу носом не пробил. «Может, кстати, покажешь этот свой шарик огненный?» Вдруг очнулся Пилу. «Извини, в другой раз», — сделанной грустью ответил я. «Я же маг действительно не очень. Если с что-нибудь такое большое, то потом весь день как дохлый скилл сходить буду». да. протянул Руст. «Не выйдет из тебя, брат, командир магических рыцарей. Только если магических кухарок», — поддакнул младший. Я беззлобно ткнул его кулаком в плечо. Тот помочился и попытался дотянуться до моей скулы, а щуплый отвесил командиру смачный пинок. Младший что-то прошипел, потирая пораженные места, и сплюнул в море. «Если честно», — продолжил я разговор, — «я не очень-то и стремлюсь воевать с помощью магии». «Боевой маг-пацифист?» — удивился Пило. «Слова какие умные, знаешь», — процедил я. «Пацифист». «Если бы ты меня еще и альтруистом обозвал, нос бы сломал». «Да нет, дело в другом. Я тут кое-какими исследованиями занимаюсь. Не могу сказать, что удачно, но кое-что мне стало понятно». «И от этого понимания волшебство открылось мне под другим ракурсом. Сейчас мне все чаще стало казаться, что магия не предназначена для сражений. Скажу более, сражаться с помощью волшебства – это все равно, что фарфором крепостные ворота прошибать». «И для чего, по-твоему, тогда нужны маги?» – усмехнулся Руст. «В башнях сидеть и звезды лицезреть? Или там, не знаю, над деревенскими грядками дождик вызывать? Тебе повезло, что Нейлы рядом нет, или насыбила бы уже она?» Я на некоторое время задумался, собирая разрозненные мысли хоть в какой-нибудь подобие кучки. «Не знаю», — ответил я. «Может, и для этого, а может, и для другого. Во, придумал. Вот ты представь. Человеку в старости самому ходить сложно, и он пользуется тростью или посохом. Для него это как третья нога. А теперь представь, что мир, то бишь Ангадор, уже родился старым, и магия была ему дана как третья нога для помощи. И если человек стареет и ему все больше нужен посох, то мир, наоборот, молодеет и в магии пропадает надобность. Да, именно так. Я сам поразился своему открытию, а друзья смотрели на меня с легким прищуром. Все наши волшебники замечают, что магия ослабевает, а знания прибавляются. Взять хотя бы изобретение плуга два века назад или недавний взрыв, когда магистрат ставил опыты над паровой машиной. Да, магия всего лишь трость, на которую все дружно опирались. А сейчас... Сейчас она уже почти без надобности. Да и вообще, мне кажется, с волшебством люди никогда не дотянутся до звезд. А без него звезды станут всего лишь ступенькой на пути к чему-то необъяснимо большему». «Эко его понесло», — повернулся Пило к Русту. «Я уж боюсь за нашего зануду». «Ага», — кивнул Щуплый. «Эдак он тогу напялит и будет на форумах с трибуны вещать. Пропащий человек совсем в своей академии головушкой повредился». «Да ну вас!» «Надулся я. Я тут, понимаешь, революционную идею в массы внедряю, а они... Никакого сочувствия к товарищу». «Забудь!» — отмахнулся Пило, наблюдая над тем, как резво бежит с тряпкой швабры Юнга за новыми указаниями. Ботсман же, подмигивая игрокам, набирает в грудь побольше воздуха и на максимальных количествах децибелов начинает отчитывать парнишку за пропущенное пятнышко. Под конец тирады Юнец назначается вахтиным на бочку на весь вечер и на всю ночь». «Ты такие речи на Эли толкай, она хоть что-нибудь поймет». «А мы от всей этой вашей заумной болтовни далеки, как западный материк от Закатного моря». «Ага», — в привычной манере кивнул Щуплый. «Нам бы что поближе. Вот, например, как ты с этой смуглянкой связался?» Мы с младшим синхронно вздохнули, а я все же убедился в том, что Горбатова исправляет исключительно могила. «Тьфу, телохранителем я у нее работаю», — сплюнул я и понял, что закипаю. А браслет нацепил, дабы любопытные по дороге не приставали. Задача максимум — довести в Алядский дворец визиря. Еще желательно параллельно не сдохнуть самому и не прикончить эту ду... <кх> девушку с легкой интеллектуальной неуклюжестью. «Нравится, да?» «Спрашиваешь, ты ее видел? Как такая может не нравиться. Тут я посмотрел на эти две ухмыляющиеся рожи. Хмыкнув, я облокотился на бортик и подпер подбородок рукой. «Нравится, не нравится? Все это неважно». «Важно, что не все так просто в этой торе». «Ясно одно, она не игрок, а простая фигура. Вот только как этой фигурой хотят сыграть, как ни верти сатуевину, а кончика не видно». «Экко, брат», — опасливо протянул пилу. «Ты бы там поосторожнее. Сам же знаешь, наше дело малое, заказ выполнил и побыстрее с расчетом укрылся. А в политику влезать или в игры дворцовые ты что, тебе еще детям нашим подарки заморские вести? Руст согласно кивал. «В том-то все и дело!» — прокряхтел я. «Чуйка мне подсказывает, что это часть чего-то. Чего-то большого, мерзкого и демонски опасного. Но вот ведь слишком много совпадений, мелочей, слухов разных. Немистская кампания, изобретение магов, армейские реформы, упразднение Совета Волшебников, турнир опять же. Что-то вертится, господа наемники, а что непонятно? И как с этим связана твоя подопечная?» «Вот об этом я и толкую». Хрен знает, как она связана с этим, или ее связали. Но чуйка волком воет не все так чисто. У меня есть пара догадок, но чтобы убедиться, мне нужно переговорить с капитаном этого судна». «Да не вопрос», – пожал плечами Пило. «Вечерком и перетрете, я устрою. Он мужик нормальный, не смотри, что головорез. Понятия не лишен». «Это все, конечно, весьма интересно» подключил Саруст. «Но младший прав. Не на нашу пайку ты замахнулся, зануда. Даже если ты выяснишь, что тебя тут же пришьют, а заодно еще и ее...» «Погоди-ка, так в этом все и дело. Ты уверен, что ее так или иначе убьют, и поэтому так усердно задницу рвешь?» «И когда ты умным таким стал?» обратился я к бывшему командиру. «Сам удивляюсь», — развел руками тот. «А ты давай колись. Неужто у тебя в груди все же не камень, а сердце?» «Эй, ты там не бурчи себе подно, с тобой старший по званию разговаривает». «Что? Запихнуть свое звание себе в...» «Молодой человек, я поражаюсь вашим речам!» «Колись! Родственную душу нашел?» «Чё?» — не понял я. «Ну как что?» — ухмыльнулся щеплой. «Она бастард, видно же, что полукровка. У аляток зеленых глаз не бывает. Хотя, погоди-ка, у них там бастардов нема. Ну, короче, дочь от младшей жены или как-то так». И как ее происхождение нас связывает? Друзья одновременно закатили глаза. «Зануда! Кончай кота за орган тянуть! Она бастард, ты бастард!» Я аж поперхнулся. «Какой к темным богам и демонам бастард?» «Какой медузу тебе в печень, я бастард!» «От боцмана нахватался!» Жалостливо осведомил Саруст. «Ну ладно тебе, не хочешь рассказывать, не рассказывай. Мы сами, еще как встретились, просекли, что не крестьянского ты роду. А ушастая светлая ему память, нам все и рассказал. У него глаз наметанный, он такие вещи быстро подсекает». «Уж не знаю, что он вам там рассказал!» Мой голос буквально источал яд и сарказм. «Но я знаю, кто я!» «Без проблем!» В примирительном жесте поднял руки младший. «Не хочешь — не говори, но сути это не меняет». «Не меняет», — согласившись, я продолжил закипать. «Какая к демонам родственная душа!» «Ну да, не дурная девка, порой еще бывает не глупо, а в минуты редкого озарения, так сказать. Но, боги, это самая обычная избалованная дворцовая девчонка, которая меня в могилу сведет раньше, чем топор палача!» «Ну точно, запал наш зануда на восточную красотку!» «Я сейчас буду драться!» прорычал я. «Остынь, вояка!» усмехнулся младший. «Мы же по-доброму, по-братски тебе помочь пытаемся. Ты же сам на себя не похож. Раньше как оно было?» Ройсу камень на голову падет, а Ройс сплюнет, камень в реку вытянет и продолжит медитировать в поисках высшего знания. «А сейчас нервный весь. Глазами стреляешь, как самострелами, огрызаешься, словно пес оголодавший». «Работа такая!» пробурчал я. Друзья переглянулись, и вдруг младший хлопнул себя по лбу. Вот оно что! И как я сразу не понял, ты же, получается, сначала 5 лет в лесу сидел, потом год войны, потом академия, в которой ты явно не по юбкам бегал, а небось в библиотеке штаны просиживал, и тут на тебя свалились сердечные метания. Да ты же просто за давностью лет весь опыт растерял в таких вопросах. Ага, продолжать, продолжать. Подбодрил я друзей. Мне очень приятно слушать, как вы треплитесь, словно девки на базарной площади. «Вот об этом я и говорю. Она тебе нравится, а ты не знаешь, что с этим делать. Тебе ж опасность подавай. Да такую, чтобы сам темный ежнец поражался. Как эта зануда не подох еще?» «Ну, хорошо, хорошо», — согласился я, понимая, что иначе этот разговор затянется до позднего вечера, а я спать хочу. «Предположим, вы правы. Я веду себя по-глупому, потому что растерян, а вовсе не потому, что, если ошибусь, по моему следу спустят всех ищеек и охотников за головами, которые только есть». Но это не объясняет того, с какого перепуга она ведёт себя так, что я иногда гарди тянусь. Хотя нет, объясняет, она же просто избалованная девчонка. Погоди-ка, что-то наклевывается, ага. Следовательно, никакие мы не родственные души, а я просто бешусь от платонического тяготения. Приеду в спущу пар в бард... Зануда-зануда, покачал головой Руст. А ты не думал, что и ты ей тоже по душе? Смешно, юморист. Ха-ха, да он-то прав, хмыкнул Пило и снова натянул свою ехидную хмелочку. Ты друзей-то своих слушай, они вот уже и с браслетами неподложными ходят, и детей скоро нянчить будут. Я тебе вот что скажу. После того, как почти полгода проживешь под одной крышей с беременной женщиной, короче, даже бездна покажется тебе островком спокойствия. Да и будешь понимать этих странных существ куда как лучше. Да вы хоть осознаете, как бредово это звучит? что за нравится, не нравится, и родственные души какие-то. Вам подкалывать больше никого? Идите вон к юнге и прекращайте смешить мой мозг своими базарными сплетнями». Ну да, явно обиделся Руст. Конечно, это звучит бредово. А то, что шестеро наемников помезали немецкий генералитет, это звучит нормально? А то, что потом четверо тех же наемников выжили под Харпудовой лавиной? А то, что один из наемников этот Харпуд в пещерах пересек? Или то, что наемник в одиночку подломил Мальгром? Или то, что в Академии малый турнир выиграл в этом году первый курс, хотя последнее к тебе не относится. Я не стал разубеждать Руста, рассказывая ему, что и последнее ко мне тоже относится. Все, Леры, не знаю, как вы, а я пойду спать. И когда проснусь, буду считать, что мы с вами поддались темным силам похмелья и не вели в сознательном состоянии чисто бабских разговоров. Проигнорировав очередной поток шуток и подколов, я развернулся спиной к юмористам и двинулся к спуску на нижние палубы. По дороге я успел посмотреть на то, как в конец обнаглевший боцман забирает у наглухо проигравшегося золотой зуб. Спуск по лестнице не занял сколько-нибудь много времени. В подскрепение досок и постоянный гул я добрался до нужной двери. Там, в каюте, на нижней койке лежала дочь визиря и что-то увлеченно читала. Встретившись со мной взглядом, она окатила меня тонной презрения и вздернула носик. «Интересно, а она так вообще что-нибудь в книге увидит?» Я снял сапоги, поставил их в дальний угол и запрыгнул на второй ярус. Лицо оказалось в опасной близости от потолка. Захоти я согнуть руку в локти, пришлось бы сильно напрячься, чтобы не сломалась кисть. В голове вертелись одинокие, нисколько не радужные мысли. Шутки друзей привели меня в смятение и нарушили покой. «Какие, к черту, родственные души!» — думал я, укладываясь на бок и подсовывая под подушку руку. Шарики в голове вертели все медленнее, а тьма становилась все мягче и ближе. «Я наемник, а на дочь визиря... такое только в сказках...» Засыпая, я почему-то вспомнил нашего преподавателя в универе. Тот заявил, что монета падает вовсе не с вероятностью 50 на 50... В общем, как тогда, так и сейчас я убедился, что мир вокруг слишком сумасшедший, чтобы пытаться его понять. Проснулся я от страха. Нет, не от этого эфемерного, но резкого чувства, которое возникает у вас после просмотра отборнейшего кошмара. А именно от моего верного пса-страха. От его рычания и опасного скалы я подскочил как ужаленный и тут же разразился гневной тирадой. Как нельзя, кстати, мой лоб поздоровался с потолком, и я на своей шкуре узнал все прелести военных парусных кораблей и ночевок на них. Впрочем, все посторонние мысли тут же увяли. Я еле удержался на кровати, хватаясь за все, что выступало, в том числе и за свою собственную ногу. Наше судно, казалось, поднял какой-то великан и стал подбрасывать вверх и вниз, как веселый отец подбрасывает свое чадо. Открыв глаза, я не сразу понял, почему так темно. А потом на миг все вокруг озарилось неестественной серебряной вспышкой. Грянул грохот, отчаянный и страшный, не уступающий тому, который звучит, когда великан-орг-кузнец бьет свою наковальню прямо у вас на духом. Спрыгнув на и не внушающий ни грамма доверия пол, я, наконец, пришел в себя. В дверь кто-то отчаянно стучал. Натянув сапоги, параллельно чуть не упав от очередного удара и зажмурившись, провожая вспышку, я все же смог повернуть ручку. На пороге стояли женщины-офицеры, держащиеся за какие-то выступы. «На палубе нужна помощь!» — кричали они, и лишь тогда я понял, что кроме гула почти ничего не слышу. Даже стук сердца был приглушен и доносился как из плохо настроенного приемника «Мы попали в бурю!» Буря. Одно это слово породило во мне непередаваемое сочетание эмоций. Предвкушение столкнулось со страхом, растерянность отступила перед интересом, а азарт, казалось, полностью захватил мой разум, но не смог удержать голос совести. «Я не могу вас! снова вспышка и удар грома такой силы, будто упал Харпуда в гребень. «Ну, мы позаботимся!» — кричали девушки. «Иди!» Кинув прощальный взгляд на каюту, я решительно вышел из, казалось бы, спасительного закутка, одновременно неизвестно зачем напяливая сабли. На миг мне почудилось, что там, на нижнем ярусе, сжалась Камукмия, и ее зеленые глаза просили меня остаться. Впрочем, мгновением позже в каюту ворвались офицеры, захлопывая на окне ставлю. Даже отсюда я смог разобраться, как двигаются их губы, засыпая меня самыми отборными ругательствами. Как только этот идиот оставляет ставни открытыми в шторм? Путь до палубы, полдня назад занявшую меня спиток минут, растянулся на неопределенный отрезок времени. Меня кидало из стороны в стороны. Я слышал, как ритмично бьют острые капли о внешнюю обшивку. Наконец, впереди замаячили ступеньки, ведущие к люку. Поднимаясь, я все пытался нашарить рукой спасительные перила, но за неимением последних держался за стену. Но стоило мне подняться наверх, как я понял, что спасение вовсе не в поперечных досках, закрепленных рядом со ступенями. Я даже не знал, существует ли такая вещь, которая может нас спасти. Небо, раньше синее, покрылось черными смоленными тучами. Они как дым заволокли небеса. В частых сполохах, змеями рассекающих углу, не было видно горизонта, словно прожорливый демон сожрал его. А может быть и нас и море было отражением неба. Огромные волны, поднятые неведомой силой, захлёстывали высокую палубу, борта трещали и стонали, словно живые. Оттого мне и думалось, что ужасная тварь заглотила наше судно, которое теперь казалось не больше бумажного кораблика, и мы медленно, но верно таем в желудке демона. Но мне не дали времени подумать. Подбежал боцман и стал что-то втолковывать. Я его не понял, но увидел руку, указывающую куда-то вглубь палубы. Из-за дождя, безжалостно хлещущего по лицу, я видел лишь на локоть или чуть меньше. Но, кивнув, немедленно попрелся куда велено. Ноги скользили по влажному дереву. Ветер буквально сдирал кожу, и леденящий холод вмиг заморозил глаза и губы. Прикрывшись рукой, я шел, даже не понимая, куда иду. Наконец меня кто-то схватил за плечо, и сквозь водяную рябь я опознал лицо младшего. Он протянул мне какую-то веревку и жестами объяснил что с ней делать. Дрожащими руками я держал этого ворсистого змея и обвязывал вокруг пояса, надежно затягивая простой, но крепкий узел. Когда с этим было покончено через стену дождя, мы прошли с другом к веренице людей, держащих, как мне сначала показалось, хвост морского дракона, но на самом деле это был канат. Мы подошли к концу и вместе с боцманом схватились за него. И в ту же секунду я почувствовал небывалое напряжение. Такое ощущение, что этот канат держал на себе без малого весь мир. Я был уверен, что выражение «это всего лишь весь мир» на твоих плечах больше никогда не вызовет у меня усмешку. А вокруг буйствовала стихия. Когда ты слышишь рассказы бывалых морских волков об ужасах моря, то не можешь вообразить себе и малой талики того, что испытываешь при непосредственном касании этой первобытной мощи. Водяные валы, словно жадные языки бездны, облизывали палубу, пытаясь забрать с собой хоть кого-нибудь. И редкий пират, не удержавшийся на ногах, летел вниз, вверх и вбок, а потом стонал, когда обвязанная веревка натягивалась струной. Стонал, но держал. Опасная вспышка высвечивала напряженные лица и прореживала косую стену дождя. Капли, словно длинные, вытянувшиеся спицы, вонзались в наши тела и мелкими брызгами отскакивали прочь во мглу. А следом обрушивался громовой удар. Страшный удар все нарастающей помощи и, наконец, завершающий треск и страх того, что это треснуло небо, и на тебя несется упавшая вниз вселенная. Но мы держали. Я не знал, для чего и зачем, но самое важное для меня сейчас было — это держать выскальзывающий из рук потяжелевший от воды канат. И вдруг новая серебряная змея, вырвавшаяся из замглистых туч, скользнула всего в десятки метров от мачты и утонула в море. Почудилось мне или нет, но я буквально услышал, как взмолился к костеному весельчаку наш боцман. И снова гром, и новый рык, а очередной дьявольский язык бьет по плечам. Но мгновением позже новая змея ударяет в опасной близости от мачты Которая даже под таким ливнем вспыхнула бы как лучина А потом еще одна и еще Все ближе и ближе молнии подбирались к нашему кораблю Нечто манило и звало их к нам И как никогда остро я почувствовал присутствие темного жнеца Он уже открыл свой мешок и занес лезвие, стремясь оборвать и без того тонкие нити души «Это Гефен!» — кричали на палубе десятки лужоных глоток. «Гефен!» — бог мол, и прогневался на нас! Возможно, впервые в жизни я был полностью с этим согласен. Но тут меня привлек натужный разговор между Юнгой, Боцманом и моими друзьями. «Что ты сделал?» — взрывел Боцман, и мне показалось, будто его рык был куда свирепее и громче, чем самый страшный грохот грома. «Мне было сложно держаться!» Перекрикивал рычание воды юнец «Я воткнул саблю в мачту, а потом забыл забрать!» Все, кто слышал этот разговор, а таких было человек 15, тут же подхватили и понесли весь дальше. Мальчишка сжался в комок и даже выпустил из рук канат, который тут же прибавил веси как минимум сотню кило. Всего секунда прошла, а ошалевший боссман лбом пробил юнца в лицо. Алые капли крови смешались с дождем, и по палубе заструились красные ручейки. Мальчишка лежал без сознания, и все, что его держало, это веревка, обмотанная вокруг пояса. Посмотрев вверх, я снова вспышкой увидел, как над дозорной бочкой блеснуло лезвие абордажной сабли. «Боги, мы обречены! Пожары и буря доконают нас всех!» И тут же в голову раскаленной иглой вонзилась безумная, бешеная идея. «Во мне где-то в глубине проснулся чертильщик, который смыслом жизни видит свои эксперименты. И сейчас я был полностью сосредоточен на опыте, который будет новым толчком в моем исследовании. Возможно, новый кусочек пазла встанет на свое место и приблизит меня к истине». Ни секунды не колеблясь, я выхватил клинки из ножен и, срубив веревку, держащую меня, словно пса на привязи, двинулся к мачте. За спиной слышались какие-то крики и проклятия, но меня это не волновало. Три раза меня накрывала волна. Три раза лишь чудом я удерживался на ногах. Но вот она, мачта, и вделанные в нее дубовые штыри, по которым можно взобраться наверх. Вложив старшую саблю в зубы и держа в левой руке младшую, я стал взбираться по этой лестнице к чернильным небесам. Чем выше я был, тем сильнее меня качало. Порой казалось, что еще немного, и я окунусь в море цвета бездны. Но новый рывок и еще десяток сантиметров оставлен позади. Наконец я запрыгнул в бочку и попытался вытянуть саблю, заранее зная, что это невозможно. Дерево так сильно набухло и стянуло все щели, что потребовалось бы усилие двух титанов, дабы вытащить эту 40-сантиметровую полоску стали. И в тот же миг с неба сорвалась новая серебряная змея. Привлеченная сталью и человеческой плотью, она устремилась прямо в бочку. Но мгновением ранее безумный маг уже зачаровал свои клинки, и те заискрились и зашипели, когда вокруг них забегали разряды молнии. Выставив перед собой сабли, я встретил молнию. Она была словно потускневшее серебро. Мои же клинки были как чистый лунный свет. Казалось, еще чуть ярче, чуть светлее, и они станут белыми. Удар был страшен и силен. Застонали плечевые суставы. На натянутых жилах можно было играть, как на струнах лютни. Дыхание сперло, а лицо обдало жаром. На какое-то мгновение воздух вокруг высох до такой степени, что вдохни я его, и легкие сгорели бы, как сорвавшаяся с небес звезда. Но чуть меньше, чем долю секунды, вновь спустя захлестал дождь. Давление исчезло, а древние руны забытого алфавита на саблях засияли ярче. Над своим оружием я работал около 1000 часов, бог над своими молниями трудился около миллиарда лет, и пришло время сравнить, чей гений сильнее. Я посмотрел вниз. Там чернильные точки метались по коричневой кляксе. Муравьиная работа кипела, но по сравнению с бескрайней мглой и яростью моря, это было бесполезное усилие. Словно младенец выполз на поле брани и пытался перевернуть ход битвы двух армий. И пусть сейчас я и есть тот самый младенец. Моя армия — лишь пара сотен матросов, а наша крепость — лишь парусный корабль. Но никто еще не сдался и не опустил руки. Вряд ли человек может подчинить природу, но победить — нет того, что нельзя одолеть, если руки крепко сжимают сталь, а сердце бьется бесстрашно, как отлаженный часовой механизм. Черное небо с палубы такое тяжелое, но далекое. Сейчас было много ближе и в разы тяжелее. А безжизненная долина из черных водяных холмов станет могилой неудачнику, не выдержавшему схватку. Новая молния, сорвавшись с небес, ударила в лунные перья. Выдержав ее удар, я почувствовал, как расплываются губы в азартном оскале. То чувство, возникшее в сражении с волками, сейчас взревело и затопило все мое сознание. «И это все!» — кричало оно моими устами, взывая к проклятым небесам. И каждая новая отбитая молния заставляла сердце биться быстрее. Словно все эти росчерки вливали в меня жизнь, или, быть может, своей же жизнью я отражал атаки несуществующего бога. Все спуталось, смешалось, и лишь влеком и неведомым чувством я удерживался на плаву в вихре собственного сумасшествия. Я не знаю, сколько это продолжалось. Как часто отбитые мною змеи захлебывались в хаосе морского безумства, и сколько раз я глох от грома, казавшегося мне яростным воинственным воплем. Сколько раз это чувство в груди сотрясало мои легкие, а из горла вырывался отрывистый хриплый смех. Все, что я знал, огонь моих клинков и небесный огонь сожгли и без того облезлого пса страха. Тот больше не скулил, не ныл, не рвал и даже не рычал. Он исчез, как утренний туман, гонимый ветром. Но тут небеса будто засветились, и особо яркая вспышка на миг ослепила меня, а из черной воронки вырвался настоящий дракон. Оскалив пасть, он устремился ко мне. Скрестив клинки перед собой, я встретил его со всей решимостью и отвагой, на которую только способен человек, сражающийся со стихией. Руки дрожали. Я слышал скрип костей и стон мышц. Слышал крики жил и ярость закипающей крови. Но все же я держал. Держал упавшую на меня звезду, яркую и сильную. Спиной прижавшись к мачте, я услышал треск. Нет, это был не мой позвоночник. Это была мачта. Она оказалась слабее и подломилась под бочкой в самом хилом своем месте, где было слишком много стыков и заклепок. И я упал как когда-то давно в другом мире гордый юноша икар, не послушавший заветов отца и поднявшийся слишком высоко в небо. Также я, не знавший этих заветов и пытавшийся одолеть черные небеса, познал горький вкус поражения. Летя спиной вниз, я видел, как отдаляется одна черта и приближается другая. Вот мелькнул бортик, и щито спины, безразличные и безучастные, занятые своим делом. И старое полузабытое чувство голодной водяной бездны, захватывающей добычу, молотом ударило по мне. Это был страшный удар, чуть не вырвавший из легких весь воздух. Но почему-то я был сосредоточен лишь на том, как защипало в носу. И все сразу стихло. Звуки, крики, треск — все пропало. Вокруг была холодная тишина. Ледяной покой затягивал меня все глубже и глубже. Открытые глаза не видели ничего, лишь черноту, дрожащую и мерцающую. И тогда я их закрыл. Сознание покидало меня. Не осталось ни сил, ни власти, чтобы удержать его на месте. Уплывая куда-то в безграничные дали, я ощутил, как чьи-то руки подхватили меня, как мы куда-то полетели и как по ногам бьют рыбьи хвосты. «Дельфины!» — подумал я. «Тебе еще рано умирать!» — послышался потусторонний шепот, больше похожий на треск и клекот. «Безумный ветер!» «Дельфины не разговаривают!» — подумал я, и тьма забрала меня с собой.